Вперед протиснулся добродушный старичок в грубом плаще и войлочной шляпе по самые брови. Наверное, рыбак или поселянин забрел с форума, любопытство одолело. «Кого ждете -то — Кого ждете-то? — обратился он ко всем. — Опять христиан поймали! Никто из толпы не хотел вступать в разговор, и Гаю пришлось объяснить старцу, что ожидают фискалов. «Фискалов — Фискалов? — с удивлением протянул старичок. А я думал, опять враги рода человеческого объявились. Малых при Нероне жгли. Я слышал, будто у христиан рога на лбу. Ну, не такие, как у козла или оленя, но все же приметные. И будто они распятому ослу поклоняются. «Ты больше дураков слушай», — весело проговорил бородач. «У тебя у самого уши, как у осла, отрастут». В толпе рассмеялись. И сразу же исчезла скованность. Смех сближает. — А куда их, фискалов этих, не унимался старик? — На острова блаженных, — сказал бородач. Гай чуть не подавился от хохота. Ну и умница эта борода. Ведь если приказано выслать за пределы империи, то куда их деть, кроме как на острова блаженных? — К дакам. Так им не доносчики, а золото наше нужно. К парфянам у них и своих фискалов хватает. Конечно, на острова блаженных. Народ там безответный, примут. А потом и забудется, что были когда-то острова блаженных. Переименуют их в острова фискалов. И никому туда плыть не захочется. Умора! Какие это люди! Вставил раздраженно толстогубы, которого Гай принял за родственника фискала. — Это изверги? Я бы их живыми в землю закапывал, как германцы с преступниками расправляются. Наш император чересчур милостив. — Это ты правду говоришь, — подхватил Бородач, почему-то пристально глядя на старика. — Только уж надо всех доносчиков собрать. И не только их. Тех, кто доносы принимал и на конфискациях разбогател, выслать бы заодно. Наступило неловкое молчание. Разговор явно принимал нежелательное направление. Это была политика. Опытные люди знали, к чему она ведет. Многие отвернулись, делая вид, что не присутствовали при разговоре. Старичок еще глубже надвинул на лоб шляпу и стал пробираться назад. Толстогубый как-то неопределенно промычал. — Ну, мне пора. Ну, — о посмотрел, и хватит. Бородач рассмеялся. — Посмотрел? — А что посмотрел-то? — Смотреть-то еще нечего. Повернувшись к Гаю, он добавил. — Бояться По привычке. — Хоть и всех фискалов собрали. Хитро подмигнув, он продолжал. Да всех ли? Смотри я на этого старичка. Лицо знакомое. Напрасно шляпу на глаза надвинул. Представился деревенщиной. А я его с братцем не раз встречал. Важная птица. Вот таких не тронули. А брат мой, мелкая сошка, его и схватили. Вот пришел я с ним попрощаться. Детей у нее трое. А воспитывать кому придется? «Мне? А я-то при чём? И дети не виноваты. И всех фискалов не вышлишь. Такого корабля ещё не построили!» Он захохотал, довольный своей шуткой. «Да ведь без фискалов не обойтись, — сказал он с какой-то грустной серьёзностью. — Пусть даже у нас золотой век объявят. Там, наверху, надо знать, может, кому золотой блеск не по душе». Или его за обман считают, а может, то назад к железному веку стремиться? Есть и такие. В это время раздался топот. Показался всадник на взмыленном коне. Императорский глашатай, догадался Гай. Всадник приложил губам ладони. Слушайте, слушайте, император отменил свой указ от майских календ и милостиво разрешил высылаемым вернуться к своим семьям. Расходитесь! Расходитесь!